Глава 9. На Трентере. Звезд, что сорняков на непрополотом поле. Латен Деверс наконец увидел на табло цифры справа от нуля. Они были крайне важны для расчета траектории полета через гиперпространство. То, что приходилось совершать прыжки на расстояние не более одного светового года, терзало его как клаустрофобия – Небеса, озаренные мертвенным светом неизвестных звезд, пугали своей суровостью. В центре звездного скопления, в котором было не меньше десяти тысяч светил, озарявших своим сиянием непроглядную черноту, вращалась громадная имперская планета Трентор. Это была не просто планета. Это было в полном смысле слова «сердце империи», биение которого передавалось 20 миллионам звездных миров. У Трентера была единственная функция – контроль. Единственная задача – правление. Единственный продукт производства – законы. Трентер, огромный мир, функционировал как одно целое. Население планеты составляли люди, домашние животные и их паразиты. Ни единой полоски травы – Ни единого участка открытой почвы невозможно было отыскать за пределами 100 квадратных миль, занятых императорским дворцом. Проточной воды, кроме как за стенами, окружавшими дворец, тоже не было видно. Она хранилась в огромных подземных цистернах, запас для всей планеты. Сверкающий. Прочнейший нержавеющий металл, покрывавший всю поверхность планеты, был основанием, на котором возвышались величественные металлические постройки, лабиринты которых покрывали всю планету. Здания были связаны между собой переходами. От переходов змеились во все стороны бесчисленные коридоры, размещались бесчисленные учреждения. На нижних этажах располагались многочисленные торговые центры, занимавшие участки площадью в несколько квадратных миль, а на верхних – развлекательные центры, яркие огни которых призывно загорались по вечерам. Можно было запросто, войдя в одно из зданий, так и не выйти на поверхность. Армады кораблей, число которых было никак не меньше, чем во всем имперском флоте, доставляли на трентр ежедневно многотонные грузы, чтобы прокормить 40 миллионов людей, которые ничего не давали империи взамен. Каждый день они занимались одним и тем же. Распутывали мириады нитей, ведущих к верховному правительству, самому многочисленному и сложному по структуре из всех, что знала галактика. 20 сельскохозяйственных миров были огородом и садом Трентера. Вся галактика была его прислугой. Крепко сжатый металлическими лапами торговый корабль был мягко опущен на высокий пандус, ведущий к ангару. Деверс уже вкусил радости общения с представителями мира, где доверяли только бумажкам и был ознакомлен со священным принципом заполнения форм в четырех экземплярах. Для начала их остановили на подлете к Трентеру, где они должны были ответить на первую из ста последующих анкет. Они прошли сотни перекрестных обследований, тестирования, характерологическое обследование, позднее продублированное. Корабль был сфотографирован, обыскан на предмет наличия контрабанды, была уплачена иммиграционная такса и, наконец, их попросили предъявить паспорта и визы. Дьюсому бару было проще. Он был севиньянцем, подданным императора, а Латен Деверс – неизвестным без необходимых документов. Дежурный таможенник, изобразив на лице сожаление, сообщил Деверсу, что он не имеет права пропустить его, а наоборот вынужден задержать до выяснения личности. Но тут, откуда ни возьмись, появились новенькие блестящие кредитки и быстро перешли из рук в руки. Чиновник с деловым видом убрал деньги и, сожаление, тут же покинуло его физиономию. Из соответствующего ящичка был извлечен на свет новый бланк, который был быстро и аккуратно заполнен, и к нему были приложены документы, удостоверяющие личность Дэверса. Все как надо. Комар носа не подточит.